Глава 12. Громада ствола заслонила горизонт. Павел оглянулся, зная, что за ним наблюдают по крайней мере с четырех сторон. До сахарно-белого куба лаборатории оставалось не более двухсот метров серо-коричневой, губчатой, как пемза, площади. Трава здесь, вблизи ствола, так и не выросла. Скафандр был тяжеловат, хотя и не причинял особых неудобств. «До встречи», — сказал Павел, шагнув вперед, и остановился, потому что услышал чей-то голос. «Не ходите туда!» «В чем дело?» – спросил Павел. «Кто это сказал?» «Что именно?» – отозвался Ромашин. «О чем ты, Павел?» «Показалось!» Инспектор не страдал слуховыми галлюцинациями даже в моменты наивысшего нервного напряжения, поэтому он интуитивно понял, что его позвали иные. Он снова шагнул к зданию, но, как не готов был услышать чужой голос, все же вздрогнул. «Не ходите!» – повторил обыкновенный человеческий баритон. Павел отключил рацию, чтобы его не слышали в центре. Почему? По двум причинам. Первое. Вы нужны для отключения ствола. Вторая: Идти в лабораторию нет смысла. Цепи управления хроноускорителем давно прекратили существование. Здание лаборатории в настоящий момент только внешне выглядит зданием. Внутри это перекресток пространств с разными свойствами. «Но это знаете вы», — сказал Павел, «не мы». «Если вы правы, я проверю и вернусь. Я обязан сделать это, понимаете?» «Почему вы не остановили игры Марича?» «Мы предупреждали, но он не поверил». «Почему же вы уверены, что поверю я?» «Впрочем, не обо мне речь. Он жив?» «Нет информации». «Раз уж зашел этот разговор, ответьте на два вопроса. Что произошло на самом деле?» Тихое потрескивание в наушниках, словно неведомый собеседник задумался, стоит ли отвечать. Наконец прозвучал знакомый баритон. «Родилась новая вселенная». «Вы хотите сказать, от ствола древа времен ответвилась новая ветвь?» «В определенном смысле». «Почему в определенном?» «Ветвь только еще наметила свой рост. Все, что вы называете вселенной, лишь майя, иллюзия жизни». «Сон реальной вселенной. Этот сон еще надо реализовать. Вы все же намерены идти в здание. Я не могу повернуть с полпути. Подождите, остался еще вопрос. Вы задали даже не два, а три вопроса. Кто были спутники первого? Кто вы? Молчание. Тихая мелодия в наушниках. Тишина. Нас еще нет. Впрочем, как и вас. Не понимаю. Думайте». Но почему именно я выбран вами для выполнения задачи? Вас выбрали не мы, а законы природы. В самом первом грубом и неточном приближении ответ сводится к закону обратной связи. Поясните, пожалуйста. Думайте. А если я не сумею выключить генератор, что тогда? Этого не знает никто во Вселенной. Вас зовут. Прощайте. Павел опомнился и включил рацию. «Все в порядке. Иду дальше». Границы зоны вспененного времени он пересек незаметно для себя. Вернее, заметил только по прекращению радиосвязи. Динамики скафандра сразу перестали потрескивать и доносить голоса операторов, связи и патруля УАСС. Как и робот до него, Павел обошел здание кругом, проверяя работу всех систем скафандра. Никаких неприятных ощущений не появлялось, хотя он находился в среде, смертельной для незащищенного человека. У главного входа в лабораторию задержался. На него дохнуло холодом и сыростью, как из подземелья. Реакция на угрюмый мрак за распахнутой дверью. «Перекресток пространств», — сказал голос. «Посмотрим, что он представляет собой». Павел решительно поднялся по ступенькам под козырек входа, включил поясной прожектор и шагнул в вестибюль. Белые, изъеденные ямками и порами неведомой коррозии гнутые стены, вычурные желоба пандусов — ведущих на галерею, чаша мертвого фонтана посередине, наклонные щиты зеленого цвета, расколотые трещинами, куб светомузыкального устройства с серой в черных потеках, три выхода в коридоры с полупрозрачными створками дверей. Но внимание Павла привлекла ажурная черная колонна, вырастающая из пола и исчезающая в сводчатом потолке. Павел обошел колонну, пытаясь уяснить, для чего она здесь. Ни Златков, ни второй лектор ничего о ней не говорили. Выходит, колонна каким-то образом обязана своим появлением последнему эксперименту. Что же это такое? Обойдя вестибюль, Павел вспомнил о Мариче. Несколько раз позвал его. Сначала по рации, потом через звукопередатчик. Ответом было эхо и серии тихих щелчков в наушниках. «Что-то незаметно, что здесь перекресток пространств», — подумал Павел. Разве что дырчатые колонны иное пространство. И ничего тут нет опасного, из-за чего не вернулся Игорь. Или я не вижу опасности? Он вырастил щуп из универсального инструментария, похожего на пистолет, и, подойдя ближе к резной колонне, коснулся щупом ее стенки. В следующее мгновение пространство вокруг искривилось. Наступила короткая невесомость, и Павел оказался внутри колонны, подвешенной неизвестной силой точно по оси ажурной трубы. Вокруг, куда ни глянь, висели десятки и сотни горбатых фигур в зеркальных балахонах, отражение разведчика в слоях неизвестной субстанции. Павел осторожно шевельнулся. В наушниках раздался щелчок, и вслед за ним женский голос: Ноль. Вызов принят. Заказывайте выход. Соливел 3. Готов к перегибу. Ваша масса. Хрипло проговорил Павел. Масса 133 килограмма. Простите, где я нахожусь? В голосе незнакомки удивления не прозвучало, только вежливая готовность и доброжелательность. Вы в трансгрессе Соливелл 3. Срок выхода 3 минуты. Массу принимаю. Код перегиба bamus3030. А попроще. Трансгресс парамост пространственных перемещений. Перегиб длится 3 минуты. Выходы квантованы. Ближайшая точка выхода баллор 9 102 поворота в ветви. «Так далеко мне не надо». Павел заметил, что голос женщины раздается у него не в ушах, а в мозгу, что говорило не о радиосвязи, а о мысли передачи. Solival 3» — это Земля или Солнце? «Это одна из ветвей Древа Мира, соответствующая вашей метавселенной в пределах 20 миллиардов земных лет. Больше информации не имею. Обратитесь в общий информ «Соливела 3». «Могу предложить перегиб Балора 7 или Солувела-4. Код обмена благодарю покорно. Могу я э, каким-то образом выйти из этого парамоста, транспрогресса, без перегибов и перемещений?» В тот же момент Павел оказался на полу холла рядом с решетчатой колонной, не потерявшей своего мирного вида. «Вот тебе и труба», — вслух сказал инспектор. «Трансгресс» — первая точка выхода, 102 поворота в ветви. Что это означает в действительности, хотел бы я знать. Но дойти обратно, наверное, было бы затруднительно. Иметь чувство юмора неплохо раздался в голове, снова не в наушниках рации, тихий голос. На этот раз мужской. Но лучше бы вам не терять чувство осторожности и ответственности за свои поступки. Павел оглянулся на всякий случай, повел вокруг лучом фонаря но никого не обнаружил. «Это снова вы? С кем я только что разговаривал? С инком обслуживания трансгресса. Так это труба чье то метро? Через здание лаборатории проходит линия многомерного перегиба временных координат. Ваш мозг воспринимает её как трубу, не отвлекайтесь». «Понял», вздохнул Павел, «спасибо за совет». Где-то далеко в глубине здания с тонким звоном лопнула струна. Именно такой звук коснулся слуха.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 еще один эффект перекрученного пространства-времени. Меня это в данный момент не касается, надо идти вперед, пока возможно. Остановитесь. В чем дело? Вы пересечете границу совмещенных пространств с иной метрикой и ходом времени. Скафандр пока держит, дело не в скафандре. Масштабы движения материи за этой границей. Берегитесь. Павел мгновенно развернулся, Уже понимая, что опаздывает, увидел несущуюся на него жутковатую фигуру. Двуногую и четырехлапую обезьяну со змеиной головой. Но увернуться от прыжка чудовища не успел. Обезьяна-змей бесшумно прыгнул на инспектора с расстояния в 10 метров и столкнул с порога в коридор. Павел с грохотом полетел куда-то вниз в глубокую пропасть. Стены коридора скачком выросли в Исполинские вертикальные горные склоны и отдалились за пределы видимости –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 Павел выключил свет и увидел сзади далеко-далеко вертикальный блик высотой в несколько километров. Вот это что называется влип. Змей не хотел меня убивать или не мог. Он просто столкнул меня в этот подвал, вернее, вытолкнул на перекресток пространств со скалами и ручьем в надежде, что я отсюда не выберусь. Инспектор прислушался. Справа от него слышался равномерный глухой гул, который он поначалу принял за шум в ушах от удара.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 уходящая вверх метров на сто и обрывающаяся внизу всего в двух метрах.